Глава пятая. Лиза замерла от неловкости и принялась усиленно разглядывать шторы за спиной гостя. Узор был дивный. Рикардо, в свою очередь, изучал ее. От этого взгляда у ведьмы мурашки побежали по спине. Молодой человек едва скрывал негодование. Обиделся на ее слова о познании русского? «Как же избавиться от этого претендента? Вот бы исчезнуть!» Лиза заставила себя улыбаться. Уголок губ Конте в ответ нервно дёрнулся. От взгляда светлых глаз Рикардо веяло зимой, и ведьма снова поёжилась. «У вашего отца дела с Николя?» — невинно поинтересовалась девушка, пытаясь разрядить обстановку. «Да!» Медленно кивнул Рикардо, повергая её бедное сердце в трепет. «Да что с этим человеком было не так?» «Вы тоже занимаетесь виноградниками?» Продолжила расспрашивать Лиза, все же понимая, что наверняка этот парень еще учился, как и она. Но такой уж важный, словно за плечами несколько десятков лет лежала. «И ими в том числе?» – пояснил гость. «А вы учитесь, насколько я осведомлен?» – поддержал беседу Рикардо. «Да, я на втором курсе», – небрежно повела плечами девушка. «Вот только не надо говорить с ней об учебе, да еще и таким тоном!» «Решили всецело посвятить себя изучению экономики?» В голосе Конте сквозило явное сомнение. Лиза сдержала растущее раздражение и прислонилась боком к подоконнику, складывая руки на груди. «Вперед, дорогая! Сейчас отличный шанс избавиться от этого Бандераса!» «А как же? Я без нее просто не могу заснуть!» только глаза утром открою и все экономлю, экономлю. А знаете, как в последние годы существенно возросло значение теории игр во многих областях экономических и социальных наук? Сколько решено общехозяйственных задач, проанализировано стратегических проблем предприятий, разработок организационных структур и систем стимулирования? Девушка вздохнула, трагично качая золотистой головой. Хотите, поговорим об этом? Похлопала Лиза длинными ресницами. «О чем, бога ради?» Рикардо недоверчиво поглядел на свою собеседницу, явно сомневаясь, в своем ли уме была хозяйская дочь. «Вы намерены обсуждать этим вечером теорию игр?» «О, но вы не могли не читать монографию Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна!» Мечтательно вздохнула Лиза, одним глазком поглядывая на своего претендента. «Я читал», — сквозь зубы процедил Рикардо, стараясь сохранить невозмутимость. «Чем же вы увлечены в свободное от учебы время, сеньорита?» «Гербарий собираю», — отозвалась девушка. «Ну вот, почти готово. Еще немного, и он сбежит, сверкая пятками». «Потрясающе!» Конте склонил голову на бок, скептически глядя на лицо собеседницы. «Еще бы!» Прошлой ночью на погосте чудная крапивка подросла. К счастью, удалось нарвать, пока Иван Давыдович не выкосил. «Теперь до самой весны хватит», — сверкнула улыбкой Лиза. «Езжай домой, парень, давай-давай. Она и без бабушки Серафима отлично справится». «Впервые вижу девушку, пытающуюся казаться глупее, чем есть на самом деле», — намеренно растягивая слова, проговорил Рикардо. «Он сейчас намекал на то, что она дуреха?» Лиза вскипела, забывая обещание матери. «И тем не менее вы притянули свой зад сюда, через пол Европы, намереваясь жениться», кинула возмущенно Лиза. «Жениться?» Молодой человек тихо рассмеялся. «Уж не думали ли вы, что я мог польститься на вас, сеньорита?» Рикардо элегантным жестом поправил свой галстук. «Я представляю интересы моего младшего брата. Но вы – инфантильная глупышка, Элизабет!» И разочаровали меня. «Так-то?» Конте щелкнул пальцами перед ее носом и направился к лестнице, намереваясь присоединиться к остальным гостям. «Ах ты! Ах ты!» Лиза была так ошеломлена, что просто задыхалась. «Я хорошая девочка, я хорошая девочка», — повторяла про себя ведьма как молитву. Но, глядя, как бледнеет, а затем хватается за живот Рикарда, хитро сощурилась. «Но зря ты это начал. Вот теперь попробуй досидеть до конца вечера». Лиза гордо прошествовала мимо гостя на второй этаж, краем глаз замечая, как Конте ослабляет узел галстука и поджимает губы. «Значит, не жениться приехал? Что он там говорил о брате?» «Что еще за брат такой?» Девушка так задумалась, что остановилась перед двустворчатыми прикрытыми дверьми, за которыми уже собрались гости и ее родители. Лиза сминала пальцами искрящуюся ткань платья, все гадая, как выкрутиться на этот раз. Серафима и впрямь была занята настолько, что до сих пор не позвонила и не наворожила от ворота от ее дорогого порога. «Теперь вы нерешительны». Голос за спиной заставил ведьму встрепенуться от неожиданности. Лиза оглянулась, видя, как подошел Рикардо. Он помрачнел еще больше, если это вообще было возможно. Казалось, этот человек производил в своей голове тысячу сложнейших расчетов одновременно или решал вопросами мироздания. Из-за нахмуренных бровей глубокая морщинка на его лбу, наверное, никогда не разглаживалась. Ходжелудок и объявил ему революцию, Конте держался завидно достойно. И даже в некотором смысле величественно. «Граф Дракула!» Лиза не выдержала, протянула руку и провела пальцем по его лбу, пытаясь разгладить морщинку. Рикардо смерил девушку холодным взглядом, но она прекрасно слышала, как часто застучало его сердце. Волновался, значит. Лиза распахнула двери, довольная тем, что кто-то все же обеспокоен больше неё и прошла в гостиную. Рикардо неспешно последовал за хозяйской дочерью и отодвинул ее стул, ожидая, пока Лиза сядет. Коротко кивая, молодой человек сел рядом. За длинным узким столом, по невероятной случайности, все остальные места уже были заняты. Ольга привычно крутила на руке браслет, подаренный отцом по случаю приезда. Николя всегда привозил ей какую-нибудь ювелирную забаву из своих поездок, в то время как Ольга стягивала всевозможные трухлявые и обветшалые древности. «Рикардо, ты совсем бледный. Перелёт утомил тебя?» Взволнованно поинтересовалась хозяйка дома, глядя на гостя. «Разница во времени порой так выматывает». Лиза усмехнулась. Мать так забавно выговаривала это «р», переходя на итальянский, родной язык мужа. «Я ничуть не утомлён» заверил Конте. Гость отпил из бокала золотистое вино, глядя на девушку из-под темных ресниц, и усмехнулся уголком губ. Снова потешался над нею. «Пусть только скажет еще раз, что разочарован и ему конец!» Лиза сощурилась, так пристально глядя на него в ответ. Но Рикардо смолчал, только сел ровнее, сминая одной рукой бумажную салфетку. Видимо, так негодяю было легче скрывать свое ничуть не утомленное состояние. «Вот-вот, думай, кайся, знай, как с ведьмой связываться!» Но что за дела у семьи Конта с ее отцом? Лизи нестерпимо захотелось расспросить Николя немедленно и подробно. Только это, конечно же, не представлялось возможным в данный момент. Но кое-что она все же могла. Глаза Лизы едва заискрились, когда она немного склонила голову и провела указательным пальцем по краю своего бокала. Аркун так замечательно подходил для этой ситуации, чертать его было одним удовольствием. Круг да одно касание в первоначальной точке. «Рикардо», — залучилась улыбкой мать, — «а почему ты прилетел один?» «Федерико сейчас в Мадриде», — мягко улыбнулся в ответ Конте. «Неотложные дела требуют его личного присутствия. За что прошу прощения от имени брата и моей семьи?» «Вы только посмотрите, оказывается, улыбаться умеет». Лиза подперла ладонью подбородок и внимательно слушала их воодушевленную беседу. «Ею, конечно, воодушевленную. Зря, что ли, целый месяц учила?» «Для шпиона Аркун незаменим, это факт. Замыкая сознание одного человека на другом, он вынуждал обоих говорить о самом наболевшем. О том самом, что так и крутилось на языке, но не смело сказаться вслух. муа -ха, ха Минут пять эти двое принадлежали ей, Елизавете Нэри. Какой обаятельный мальчик! Кажется, в последний раз мы виделись с ним года три назад. Точно! На дне рождения вашей матери, Рикардо. Щебетала дальше мать. Как здоровье, Сирен? Сирен умерла в прошлом году. Конте совсем стянул свой галстук и даже расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Лиза задержала дыхание. Вот черт, не ожидала, что разберетит рану. «Рикардо, как же так?» Залепетала Ольга, прижимая голубую салфетку к губам. «Я была не в курсе этого». У матери было слабое сердце. Молодой человек залпом осушил свой бокал, откидываясь на спинку резного стула. «Простите», — не удержалась Лиза, но Конто не глядел на нее. «Конечно, чары еще не развеялись. Он видел только мать. Но время выходило. Плохой из нее шпион. Нужно было на себе замкнуть. Вот глупо и в самом деле». «Мне так жаль», — тяжело вздохнула «Ольга». «Представляю, как вы скорбите!» «Не представляете!» Рикардо произнес это едва слышно. Заклинание перестало действовать, но Лиза прекрасно расслышала. «Эх, зачем она только расслышала?» Девушка подняла бокал, делая вид, что отпивает вино, и тихо прошептала. «Может, у этого типа и болит сердце, если оно имелось в наличии, но живот успокоился?» «Не чудовище она!» Уже позже мужчины снова спустились на первый этаж. Ольга, долго принося свои извинения, отъехала в офис, поскольку что-то не ладилось с предстоящей выставкой. Лиза на некоторое время была предоставлена сама себе. Она отправилась в свою комнату и открыла раздвижные стеклянные двери, выходя на террасу. Воздух уже слишком свеж для прогулок в платье, оставлявшем открытыми плечи. Девушка поюжилась от прохлады, но не вернулась в уют дома. Останавливаясь у перил, Лиза принялась разглядывать звезды. Те были особенно яркими сегодня, а луна, сверкая тонким полумесяцем, казалась нарисованной кем-то неизвестным в черном небе. Девушка вытащила заколки из волос. Тяжелые пряди скользнули по спине, укрывая своим теплом. Лиза обняла себя руками, прислушиваясь к звукам ночи. Обладая в виду своей природы прекрасным слухом, ведьма могла различить каждый взмах крыльев одиноких птиц, перелетавших с ветки на ветку. И даже, как сосредоточенно сопел вредный еж, повадившийся шуршать по ночам опавшими листьями под ее окнами. В следующую минуту внимание Лизы привлек шуму крыльца дома. Гости разъезжались. Они шутили и расставались в отличном настроении, значит, у отца все в порядке с делами. Это не могло не радовать. Вот только одна посторонняя машина так и осталась стоять на стоянке у дома. Чужая магия по-прежнему электризовывала свежий воздух, и Лиза нахмурилась. Осталась после визита гостей или же исходила от конта. «Дракула что-то задерживается». Девушка свесилась через перила, пытаясь разглядеть окна гостиной. «Идея, конечно, не самая лучшая, да и бесполезная». Слишком высоко было. А через пару минут оказалось, что и напрасное. Знакомые голоса зазвучали из кабинета отца. Лиза подошла ближе к соседней с террасой стене, превращаясь в сам слух. Сначала мужчины обсуждали дела, нагоняя на нее скуку. Затем зацепили вопросы политики. Как же без этого? Узнала Лиза и о том, что в этом году Дракула заканчивает учебу и подумывает о том, чтобы последний курс отучиться здесь – по настоянию отца, желающего расширить семейный бизнес. "Не вздумай тут остаться", возмущенно прошептала Лиза. "Зачем менять место учебы перед самым концом?" Видать, папенька Дракулы также много думал о чувствах своих детей, как и ее смертные родители. На душе сделалось горько, и ведьма поникла. Свежий ветер мягко подхватил длинные пряди ее волос которые казались серебряными в свете луны, скользя имя по щеке, будто успокаивая. «Ну давайте же! Хватит о ерунде говорить!» Лиза уже отчаялась, когда наконец разговор повернул в нужное ей русло. «Так или иначе, я прибыл на данную встречу от лица Федерико», проговорил Рикардо. «Он и в этом году участвует в турнире по фехтованию от университетской команды», поинтересовался Николя. Поэтому не смог приехать. «Верно», – звучал в ответ голос Конте. Федерико не мог по договору покинуть турнир. Да еще и с такими прогнозами на золото. К тому же у меня было достаточно своих причин оказаться в этом городе. Рад вашему приглашению, Николя. «Надеюсь, что ты успешно завершишь все задуманное», – отозвался отец. «Благодарю». Слышался голос гостя. «Что же касается Элизабет?» Лиза прижалась к стене, совсем остывая. «Что? Что касается?» Взволнованно проговорила девушка. «У тебя есть сомнения, Рикардо?» Теперь голос отца зазвучал несколько сухо. «Прошу ответить!» «Давай, сомневайся, Дракула, сомневайся!» Шептала Лиза, вздрагивая от холода. «Я представляю интересы Федерико, и это лишь увеличивает ответственность перед братом. Поэтому считаю, что согласие в данном случае будет поспешным решением». Невозмутимо пояснил Конте. «Прошу обосновать», — потребовал Николя. «Ну зачем? Зачем что-то обосновывать?» — простонала Лиза. «Не хочет же парень». «Элизабет, по моему мнению, еще слишком юна и не готова к замужеству, а также всей его ответственности», — проговорил Рикардо. «Ты пришел к подобному мнению, перекинувшись с моей дочерью парой слов?» Отец был явно недоволен. Лиза снова почуяла опасность. «Ну что, отец, за человек?» «Почему вам, мужчинам, всегда нужно приносить своему делу человеческую жертву?» «И всегда это какая-нибудь женщина! Сами друг на друге женитесь!» Кажется, она выкрикнула это слишком громко. Окно внизу приоткрылось, и отец выглянул на улицу. «Лиз, что случилось, дорогая?» Стревоженно прозвучал голос Николя. «Достали кровососы!» Проворчала Лиза, отвечая ему. «Кто?» «Комары, пап! Комары!» «Не стой на террасе ночью!» «Уже не лето, ты замерзнешь. Вернись к себе!» С теплотой потребовал отец. «Ладно, уже двенадцать. Пожалуй, пойду спать», — нехотя отозвалась ведьма. Продолжая вздрагивать от холода, Лиза вернулась в свою комнату. И зачем, спрашивается, мучилась на террасе? Ведь все могла слушать и отсюда, не выдавая себя отцу. «Точно пора спать. Завтра с утра тянуться на учебу». Девушка подошла к гардеробной, намереваясь переодеться. Но, замечая огромное зеркало, остановилась перед ним и посмотрела на свое отражение. Лиза перекинула длинные волосы на одно плечо, и ее лицо помрачнело. «Отказывается, значит?» Ведьма снова возмутилась. «Посмел сказать, что она не подошла, будто какая-то пара обуви. Да что он знал о ней, этот Дракула?» На какой-то миг Лиза даже забыла, что сама этого желала. «Как же все надоело!» Вздохнула ведьма и устала побрела переодеваться. Спустя еще немного времени Лиза подошла к своей уютной постели, привычно в такое время года провела над ней рукой, шепча нужные слова, и забралась под одеяло. Теплое, согретое ее любимым заклинанием, оно было просто восхитительно. И вовсе не нужно вспоминать про три предыдущих одеяла с прожженными на них дырками. И о Ольге, гонявшийся за дочерью по всему дому с криками «Убью, если вздумаешь втихаря курить!». Лиза блаженно вздохнула, расслабляясь, и закрыла глаза.